Энциклопедия. Моисей. Моисей родился приблизительно в 1200 году до нашей эры в Гашени, в Египте. Он признан пророком тремя монотеистическими религиями: Моше для иудеев, Моисей для христиан, Муса для мусульман. Родителями Моисея были Амрам и Йохевед. Они происходили от первого поколения евреев, родившихся в Египте. Согласно Библии, после предсказания одного из своих астрологов, фараон приказывает убить всех новорожденных мальчиков-евреев и оставить в живых только девочек. Мать Моисея, тщательно старавшаяся его спрятать, в конце концов положила его в корзинку и пустила по течению реки Нил. Дочь фараона Батия, купавшаяся в реке, нашла ребенка и усыновила его, хотя и подозревала, что это еврейский ребенок и что его ищут. Она назвала его Моисей, что означает «спасенный извод». Его воспитывали как египетского принца. Похоже, ребенок страдал от заикания. Когда Моисей стал взрослым, он узнал о своем происхождении, а во время посещения строящихся пирамид, обнаружил, что с его народом обращаются, как с рабами. Чтобы спасти работника, забитого до полусмерти, Моисей убивает надзирателя. Закапывает его тело в землю, а потом бежит в землю Мадиамскую. Там он э, берет в жены Сепфору и становится пастухом. Так проходит основная часть его жизни. Однако в возрасте 80 лет на Моисея нисходит откровение от неопалимой купины. Ему кажется, что Бог говорит с ним, чтобы дать ему четкие указания. Он должен освободить еврейский народ из рабства, привести народ в землю, обетованную в страну Ханаан, получить завет от Бога, учить народ закону. Сначала Моисей отказывается, осознавая трудность этой миссии, но, согласно Библии, Бог дарует ему сверхъестественные способности, чтобы убедить фараона. Это будут десять казней египетских. Каждый раз Моисей угрожает фараону карой, если он не отпустит его народ. Фараон не уступает, и на народ египетский одна за другой обрушиваются десять казней. Первое вода в реке Нил превращается в кровь, вторая нашествие жаб, третье нашествие мух, четвертое нашествие москитов, пятое мор обрушивается на скот. Шестое. Люди страдают от эпидемии проказы. Седьмое гроза и град. Восьмое нашествие саранчи, которое пожирает весь урожай. Девятое. Густая тьма на три дня. Историк Иосиф Флавий подтверждает, что в этот период произошло большое солнечное затмение. И десятое. Смерть всех египтян-первенцев. Фараон уступил. Только когда этот последний бич поразил его сына. И тогда сразу рабам-евреям разрешают покинуть территорию Египта. Согласно последним открытиям археологов, похоже, более одного миллиона евреев последовали за Моисеем, пересекли Красное море и ушли вглубь пустыни. Согласно Библии, Моисей привел свой народ к горе Синай. Там он один поднялся на гору и получил от Бога скрижали завета, в которых содержались. Десять заповедей. Первое. Я предвечный Господь твой, Который вывел тебя из Египта. Второе. Ты не будешь поклоняться идолам. Третье. Ты не будешь поминать моего имени в суе. Четвертое. Ты будешь работать шесть дней И отдыхать на седьмой день. Пятое. Ты будешь почитать отца своего и мать свою. Шестое. Ты не будешь убивать. Седьмое. Ты не будешь совершать прелюбодеяние. Восьмое. Ты не будешь красть. Девятое. Ты не будешь лжесвидетельствовать против ближнего своего. Десятое. Ты не будешь желать того, что принадлежит другому. Использование будущего времени означает, что это не указание, а пророчество. В соответствии с таким принципом, однажды ты поймешь, что бесполезно убивать, красть или желать жену другого. Во время исхода разразилось несколько восстаний, В частности эпизод с поклонением Золотому Тельцу. Но несмотря на изнурение, нехватку воды и пищи, еврейский народ продолжал за Моисеем идти на север. Этот исход продолжался 40 лет. Согласно текстам, Бог желал, чтобы никто из тех, у кого еще был менталитет рабов, не вошел в землю обетованно. Сам Моисей умер на горе Нево в возрасте 120 лет. Он смог только окинуть взором землю Израиля, но ему не было дозволено туда войти. Энциклопедия относительного и абсолютного знания Эдмон Уэллс, том 7